Глава 10. В кабинет Амориля он вошел без звонка. "Юга", объявил он с порога. "Моя встреча с генералом тенором отложена". Сэлден присел на краешек стула рядом с Аморилем и принялся ждать, когда тот оторвется от работы. Наконец, Амариль соизволил глянуть на него. "Ничем он это объясняет?" "Да не в нем дело." Кое-кто из наших математиков состряпал коллективное прошение об отсрочке моей поездки к генералу, дабы, понимаешь ли, не расстраивать юбилейные торжества. Все это мне жутко не нравится. Почему же ты тогда им позволил отправить такое прошение? Ничего я не позволял. Просто самодеятельность какая-то. Согласен, поморщился Селбин. Есть тут доля моей вины. Я так долго вздыхал по поводу своего шестидесятилетия, что все решили, будто юбилей меня подбодрит. Ну что ж, прищурился Амариль. Воспользуемся этой неделей. Сэлдон напрягся, нахмурился. Что-нибудь не так? Нет, пока все в порядке, но не помешает лишний раз проверить. Понимаешь, Гэри, какая штука. Первые за 30 лет психоистория добралась до такого состояния, что появилась возможность, реальная возможность сделать прогноз. Это сущая малость, крошечная точка на громадном континенте человечества, но большего нам пока не суждено было добиться. Значит так. Мы хотим воспользоваться достигнутым, узнать, каков механизм наших достижений доказать самим себе, что психоистория стала тем, чего мы от нее ожидали прогностической наукой, а потому не помешает проверить, не проглядели ли мы чего. Даже этот крошечный прогноз сделать весьма и весьма сложно, и поэтому неделя очень пригодится. Ну, хорошо. Перед тем, как отправиться на встречу с генералом, я побеседую с тобой. Может быть, ты мне что-то подскажешь в последний момент. А пока, Юга, никакой утечки информации. Никому ни слова. Понимаешь, если все сорвется, мне бы не хотелось, чтобы сотрудники пали духом. Провал мы как-нибудь с тобой переживем и предпримем новую попытку. Мы с тобой, закинув руки за голову, печально проговорил Амариль. А помнишь, когда-то так оно и было. Мы с тобой Отлично помню и часто тоскую по тем временам. Правда, тогда у нас не было даже главного радианта, не говоря уже об электрофокусировщике. И все таки это были славные деньки. Славные, согласно кивнул Амариль и улыбнулся.